Свет к свету, тьма к тьме. «Госпожа, пора просыпаться!» После возгласа Каи шумом открылось окно, и в комнату ворвался щебет птиц. «Бесчеловечно!» — пробормотала Кьоку, не открывая глаз. «Я уже не ребенок. зачем так рано вставать? Затем, что ваш отец приказал ничего не менять в вашем распорядке, чтобы вы не чувствовали себя плохо». Киёко приоткрыла один глаз и уставилась на Каю. «Действительно? Он так и сказал?» «Почти. Он сказал, что вы не должны чувствовать перемен. Придерживаться прошлого распорядка — мое предложение. Хорошо я придумала, правда?» Она улыбнулась. «Неправда», — прохрипела Киёко. Вставать не хотелось. Там, за пределами кровати, ее ждали бесконечные тревоги и полная неизвестность. Здесь, под одеялом, было не в пример спокойнее. Я оставлю воду и скоро вернусь с одеждой. Кая направилась к Сёдзе. А если я опять усну? Полагаю, птицы не дадут вам этого сделать. Дверь закрылась. Кёко вздохнула и потянулась. Тело возмущённо руснуло где-то возле шеи. «Вставай! До завтрака у нас есть время на твои упражнения», донёсся с пола голос реко. Кьёко застонала. «В 16 лет я должна была покончить с учебой, а не начинать новую!» Но послушно отбросила одеяло в сторону и поднялась, чтобы умыться. «И кого ты пытаешься ввести в заблуждение? Да ты сама, не небось, рада, что тебе есть чем заняться. Все лучше, чем застрять дома, как все эти ваши «дамы»» Последнее слово прозвучало с таким презрением, что Кьёко стало не по себе. У нее не было подруг среди придворных дам но она не относилась к ним высокомерно или, во всяком случае, старалась понимать, все они женщины, выросшие в одних традициях. «Знаешь, для кошки ты слишком наглая». И со многими кошками, кроме меня ты знакома, Нареко потрогала лапой воду в тазу. «Нет, но я о них читала. Они, милые создания, лежат, урчат, играют с катушками ниток, а верх их наглости стащить еду у хозяина». «Надеюсь, ты вылизала свою лапу перед тем, как опускать ее в воду для моего лица?» «Кошки в сомнительных рассказах и кошки в жизни — разные существа, уж поверь». «И нет, зачем, если после воды ее снова надо вылизывать?» Она уселась и начала слизывать капельки шерсти. «Ты зло!» Кьёка зачерпнула немного воды и брызнула в нарико. Та зашипела и отпрыгнула. «Это я-то после этого зло? Ну и сиди тут одна!» Она выскочила в окно и скрылась в саду. Это произошло так быстро, что Киоко даже сказать ничего не успела. Ее неуверенное постой так и не сорвалась с языка. Наверное, не стоило ей так злить Бакенеко, но в это утро Киоко особенно сильно не хотелось выслушивать колкости в свой адрес. Она отвела взглядом опустевшую комнату и заметила свертки в углу, оставшиеся там со вчерашнего вечера. Подарок Йоши они открыли, а вот другие два так и не трогали. Кьёка подошла и развернула наряд. Он действительно был очень тонким. Всего два кимоно — бирюзовое и верхнее синее с вышивкой, изображающей рябь на воде и морскую прибрежную пену в ветреную погоду. Шелк просвечивал и переливался, создавая из сочетания всего двух цветов множество оттенков в складках — Живое море, в которое можно облачиться. Удивительный наряд. Но как все-таки странно, что мать Хотеку сшила в точности тот наряд, который ей снился. Да еще такой необычный, даже вызывающий. Но в память врезался тот миг на озере. Она стояла, обернутая тонкими тканями, и чувствовала ветер всем своим телом. Такого никогда не бывало в жизни. Не могло быть ведь никакой ветер не проберется под толщу обычных одежд». Этот наряд давал чувство свободы, какого не бывало у нее с детства. С тех самых пор, как умер Хидеаки, с того дня, как она перестала в одном только легком кимоно выбегать на балкон, чтобы встретить рассвет. «Кьёко Химе». В двери появилась Кая с горой шелка в руках, которая, видимо, предназначалась для Киоко. «Я принесла ваше облачение». Кёко посмотрела на ворох ткани в руках Каи, на кимоно в своих, и неожиданно для самой себя произнесла. «Я хочу надеть новый наряд». Кая с сомнением покосилась на подарок. «Вы уверены? Я не могу вам запретить, но это несколько... вызывающе?» «Да, я знаю, но он изумителен. Я очень хочу его надеть». «А ещё Кая». Кёко широко улыбнулась. «Давай поставим новую ширму. Она такая красивая, хочу одеться за ней». «Она и правда красива». Кая послушно сменила неудобную тему и, оставив кимоно у кровати, подошла к оставшемуся подарку. Затем ловко установила ширму так, чтобы дракон смотрел в сторону кровати и входа в спальню. Кьёка зашла за ширму. С обратной стороны рисунок был бледным, терял все величие, но все еще оставался прекрасным. «Чудесно! Давай начнем. Она улыбнулась и аккуратно повесила одежду на одну из створок. Кая помогла ей справиться с нарядом, и это заняло непривычно мало времени. Киоко осторожно высунула руку из-за ширмы так, чтобы с обратной стороны было видно только рукав. «Кажется, с этим нарядом такие игры теряют всякий смысл», Кая покачала головой. «Всего два слоя ткани. Пожалуй, ты права. Кьёка растерянно опустила руку и вышла из-за ширмы. «Что ж, хорошо, что у меня уже есть жених, и мне не нужно привлекать неизвестных мужчин своим рукавом». Она усмехнулась. Кая снова покачала головой. «Давайте еще хотя бы верхнее кимоно наденем», — беспокоилась служанка. «А то совсем неприлично выглядит. Очень красиво. Но вас не поймут». «Меня и так никогда не понимают». Йока открыла шкатулку и извлекла оттуда заколку. «Могла бы ты как-нибудь красиво вплести мне её в волосы? Я не представляю, как это делается». Кая недоуменно посмотрела на изящную палочку, украшенную цветком. «Тоже не умеешь, да?» «Прошу прощения, Кьёко Химе, но при дворе ведь никто не закалывает волосы. Разве что прислуга на кухне до да поломойки. Меня этому не учили, когда готовили к служению вам». Она выглядела такой пристаженной, что к Йоко самой стало неловко. «Не волнуйся. Конечно, я понимаю. Ничего, может быть, даритель мне подскажет, как этим пользоваться. Пожалуй, возьму с собой». Она опустила заколку в рукав и нежно улыбнулась Кае. Та только кивнула, молча соглашаясь. «Но верхнее кимоно вы всё же наденьте». «Хорошо. Только одно». Кая права. Платье и так слишком необычное. Красивое, бесспорно, но выйти в нем все равно, что показаться в нижней одежде, если бы ее так восхитительно расшивали. И подбери цвет, и вышивку под стать. Не хочу портить кимоно чем-то неподходящим. Безусловно, госпожа. В глазах служанки блеснула обида. Кая всегда безукоризненно подбирала наряды. Не стоило заострять на этом ее внимание. Кьёко все еще не давал покоя вопрос. Как ей мог присниться наряд, который ей подарят? Хотя весь сон был странным, стоит ли удивляться такой мелочи? «Вот, это будет отлично смотреться», — Кая подошла с кимоно в руках. Цвет его был глубоким, грозовым. Цвет дней, когда в это не в духе. А к краям расходилась пенная вышивка, чуть более плотная и объемная, чем на подаренном платье одно из ее любимых кимоно. Кёко с благодарностью позволила Кае надеть и подпоясать наряд. Она чувствовала себя укутанной в море, и от этого на душе вдруг стало так спокойно. «Спасибо. Получилось изумительно. Ты прекраснейшая из прекраснейших, Кая». Кёко улыбнулась широко и искренне, как улыбалась теперь очень редко, сохраняя положенную невозмутимость. Кая заслуживала всех ее улыбок. Она всегда была рядом и заботилась о ней всегда, всю ее жизнь. «На вас любой наряд выглядит изумительно», — Кая улыбнулась в ответ. «Вы выросли прекрасной женщиной, Киоко Химе». Она поклонилась. Улыбка Киоко стала еще шире. «Я буду в саду до завтрака», — она подошла к двери. «Как скажете, я приберу здесь ваше отсутствие». Кая снова поклонилась, и Киоко вышла. На улице ее встретил Йоши, и Кёко начала подозревать, что с уединением у нее с этих пор могут возникнуть серьезные трудности. Кёко Химе, вы сегодня прекраснее этого прекрасного утра!» Он поклонился, а Кёко замерла от изумления, забыв ответить. «Что это было? Комплимент? От Йоши? Что вчера произошло? Откуда столько перемен?» Иёши ждал ее с рассвета. Они вышли вместе с отцом из дома. Сёгун отправился к конюшне, а он ко — к дворцу лазурных покоев. Его трясло. Такое с ним было впервые. Ни перед поступлением в школу, ни перед последним экзаменом он не нервничал так, как сейчас. Даже преподнося ей орхидею, его пальцы не дрожали. Но только потому, что он знал, она откроет подарок не раньше вечера. Интересно. Она уже открыла? Видела? О чем подумала? Он вспомнил, как она любовалась журавлём на платке и улыбнулся. Он знал, что ей понравится. Но еще он знал, что теперь у него нет возможности избегать ее. Пусть они и не поженились. Вчера он разрушил ту стену, которую так тщательно воздвигал, сам пробил в ней брешь, сквозь которую был виден насквозь. «Кем он будет, если продолжит свое притворство?» Его трясло. «Руки — мелочь, а вот сердце колотилось так, что содрогалась грудь, все нутро словно выворачивалось». Занимался рассвет. Если даже она решит прогуляться до завтрака, выйдет не раньше, чем стража змеи сменит дракона. Ему нечего было здесь делать так рано, но он знал, что дома изведется» а здесь успеет хоть немного привыкнуть к своему положению. Чтобы успокоиться, он наблюдал. Самураев учили созерцанию, это помогало справляться с чувствами, отпускать мысли, унимать тревогу. Искусство наблюдения было искусством покоя, и он наблюдал. А солнце всходило. Сначала розоватые полосы, затем оранжево-огненные, и после сам желтый диск, Око Аматерасу, неустанно возвращающееся каждый новый день на небо, чтобы наблюдать за ними». Ещё не было дела до богов. Он бы никогда не сказал этого вслух, но считал, что боги давно покинули этот мир. Люди сами несли беду в свой дом и сами устраивали свое счастье. Но, размышляя об этом сейчас, он вдруг понял, что где-то, в самой глубине души, ему хотелось верить. В этот сумме всё же охраняет их. Если не всех, то хотя бы ее, свою избранную принцессу. Как долго он заглушал в себе любовь к ней, как долго пытался гасить это пламя. Йоши коснулся шрама на скуле, напоминания о его слабости. Когда нужно было сражаться с соперниками, он сражался с собой. Кьоку была помехой, потому что мысли о ней туманили разум. Но сейчас, когда угроза из призрачной стала настоящей, Когда угроза висела над ней, его любовь разжигала кровь и наполняла силой. Он больше не будет ее прятать. «Достаточно!» Сердце успокоилось. Руки тоже. Место тревоги заняла решимость. Принцесса вышла. Ее наряд был возмутительным. Будь здесь придворные дамы, они бы упали в обморок под дружное «Ах!» А Ёши не мог оторвать взгляд. «Надо поклониться!» Надо перестать смотреть и поклониться. Надо что-то сказать. Она прекрасна. Лучше, чем прекрасна. Как жаль, что он пренебрегал поэзией все это время. Она заслуживает всех стихов мира, всех песен, всей музыки, всех рассветов. Рассветов. «Киоко Химе, вы сегодня прекраснее этого прекрасного утра». Он, наконец, поклонился. И тут же поднял голову, чтобы увидеть ее лицо. На нем еще не было пудры, не было этой бесстрастной маски, оно было таким настоящим. И на этом лице отразилось замешательство. Он ее испугал? Зря он это сказал. Кто же столько времени избегает девушку, чтобы потом выдать подобное? Нет, не зря сказал. Зря он вел себя так столько лет. Она этого не заслуживала? Каким же болваном он был? Доброе утро. Она словно опомнилась, Ее лицо вновь утратило все чувства. Но не красоту. Только теперь эта красота была иная, застывшая, холодная, неприступная. Я собираюсь прогуляться по саду до Кокора. Я вас сопровожу. Это вовсе не обязательно. Только сейчас Ёши заметил в ее руках заколку. Она открыла. Она не просто открыла, она взяла с собой. Ладони вспотели. «Она хочет ее вернуть?» Неужели она не поняла? Это моя обязанность. Ровным голосом произнес Ёши, не сумев оторвать взгляда от заколки. Это не осталось незамеченным. Чудесный подарок! Никогда не видела таких красивых заколок. Проговорила Кёко, поднимая канзаси выше и держа ее на раскрытой ладони, словно это в самом деле птица, которая вот-вот вспорхнет с руки. К сожалению. «Ни я, ни моя служанка не умеем закалывать ими волосы». «Прошу меня простить, Кьёко Химе. Мне стоило подумать о том, что во дворце не многие женщины пользуются украшениями для волос». Он подошел ближе и протянул руки, почти касаясь ее кистей. «Если позволите». Киока позволила взять заколку и посмотрела на него. Лицо ничего не выражало, но в глазах застыл невысказанный вопрос. Йоши украдкой глянул на стражников, Те стояли статуями, боясь пошевелиться. На их глазах рождалась новая сплетня. Привлекать к себе внимание значило почти наверняка спугнуть ее. Ему было все равно, что будут говорить о нем. Он и так годами втаптывал в землю свое положение в обществе, обходясь с невестой столь дурным образом. Но следующее признание не предназначалось для чужих ушей. «Вышли к озеру. Не будем задерживаться. Я вам расскажу, что знаю по пути». Киоко кивнула и направилась в сторону сада. Йоши последовал за ней. Заколка осталась у него, но ненадолго. Все меняется, он это чувствовал. Им не нужна свадьба, чтобы любить друг друга, не нужен повод, не нужны условия. Он все расскажет, а Киоко... Что ж, его судьба в ее руках. «Киоко Химе!» Ненавистный голос раздался со стороны дорожки, ведущей к школе. Киоко поклонилась, приветствуя самурая. «Доброго утра!» Йоши последовал ее примеру, хотя всем своим существом жаждал не замечать присутствие Хотеку. «Доброго утра! Я пришел узнать, когда мы начнем занятия». Он был в доспехах. Волосы собраны в хвост вместо тугого пучка, недопустимы для самурая. Но он плевать хотел на правила, а отец ему все спускал. «Значит, он будет обучать Киоко. От злости Йоши едва не заскрипел зубами. Одно дело проиграть хотеку в сражении, другое в негласной борьбе за время, проведенное с принцессой. И я бы не хотела заниматься до завтрака. По лицу Киоку было не понять, что она сама думает об этом. Нет, конечно нет. К сожалению, мне не сообщили ваш распорядок, поэтому нам нужно договориться об удобном времени. Я советую во время стражи оленя. «Заниматься будем ежедневно». Зубы Йоши все-таки скрипнули, но он надеялся, что никто этого не слышал. «Спокойно, самурай, спокойно. Ты камень, что не снесут потоки воды. Ничто не может тебя задеть, ничто не может нарушить твое равновесие. Спокойно. Это лишь занятия. И они нужны Кёко для ее же защиты. Если так лучше, значит так и поступим». «Хотеку». «Госпожа Фукуи почтит нас своим присутствием?» «Я передал ей ваше приглашение. Она обязательно придет. А теперь простите меня», — он поклонился, «меня тоже ждут занятия». Они раскланились. Йоша невнятно попрощался и последовал за Кёко, которая уже направлялась к озеру. А когда обернулся, Хотеку исчез, словно и не было. Он еще должен был идти по дорожке, если только не бежал со всех ног но вокруг никого не было. Кьёка шла молча, и только когда они добрались до заросшего травой берега, она обернулась и спросила. «Вам ведь это не доставит неудобств?» «Простите», — Йоши растерялся. «Помочь мне с заколкой. Надеюсь, я не обременяю?» «Нет», — он облегченно выдохнул. «Возможно, получилось слишком громко и явно?» «Вовсе нет, это ведь я подарил, и моя помощь будет вполне естественна». Он улыбнулся. Он хотел улыбаться ей чаще, дарить ей каждую свою улыбку, много, постоянно, и чтобы она начала улыбаться ему в ответ. И Йоши подошел и жестом попросил Кьоку повернуться спиной. Он аккуратно собрал пряди у лица. «Моя мама дома часто заплетает волосы. Она увидела когда-то в городе прическу у простой девушки и захотела попробовать». «Ваша мама верно отличается от других придворных дам». Ее голос улыбался. «Так и есть. Она не терпит заточения и несвободы. Любит делать все, что приходит в голову». Ёши скрутил собранные волосы в жгут и аккуратно собрал в пучок. Поэтому она стала носить заколки. Ей понравилось. Он продел кончик через середину пучка и осторожно вставил заколку, закрепляя его. «Говорит, что так легче, чем с распущенными». Правда, она их любит полностью собирать, но вам я заколол на свой вкус, только верхнюю половину. Готово. Теперь получившуюся прическу сбоку украшал белый цветок. Кьока повернулась и прошла мимо Ёши. Он не сразу понял, что направляется она к воде. Это так необычно. Принцесса осторожно потрогала собранные волосы, глядя в озеро словно в зеркало. Затем провела рукой по распущенным прядям. «Мне нравится. Спасибо. Чудесный подарок и... неожиданный». «Да, понимаю, заколка и цветок». Она не смотрела на Йоши, продолжая глядеться в водную гладь. И прочесть чувство на её лице было невозможно. «Вам понравился?» Йоши старался смотреть прямо и не показывать, насколько смущен. Он хотел этого разговора, но также сильно боялся его. Красивый. Красивый. Поняла ли она его значение? Йоши изнывал от желания уточнить и от осознания, насколько это было неприлично. Она смотрела на него из отражения украдкой. Он отвел глаза до того, как это сделала она. Он похож на вас. Ёши ненавидел себя за неумение говорить. Зря он так откровенно презирал искусство ухаживаний, которым владел каждый мужчина при дворе. Он хотел быть откровенным, но откровенность в Шинджу болезнь, порок, вульгарность. Здесь говорят намеками и насказаниями, образами. Нельзя просто быть честным, нужно облечь свою честность в изящную словесную головоломку. Киоко позволила себе полуулыбку, все так же из отражения, не оборачиваясь к нему. «Он похож на вас». Она наверняка решила, что он говорил о красоте, А Йоши имел в виду совершенно другое. Имел в виду журавля на платке и лепестки-крылья. Имел в виду свободу. Кёко была иной. Она была из тех, кто нарушал правила. Но делал это достойно, обдуманно, и изящно. Даже ее сегодняшний наряд пел об этом. И все же вы не оставили своей привычки. Теперь она обернулась и посмотрела в глаза. На устах все еще играла полуулыбка. Нарцис, мое уважение всегда с вами. Даже во сне она отвернулась. Она поняла. Сердце заколотилось такой силой, что Еше показалось, он слышит эхо, разлетающееся над озером. Она все поняла. Она все поняла. Он жаждал этого и боялся. Он мечтал об этом, но теперь не знал, что делать дальше, что говорить, как поступить. Он признался. Она приняла его признание, но не ответила. «А должна ли она отвечать?» «Даже во сне», — ответил он. Вышла тихо, хрипло и ломанно. Киоку не шелохнулась. Он уже решил, что она не услышала, но вот она все же повернулась и шагнула навстречу. Ее одеяние сводило его с ума. Его цвет был глубже озера, глубже моря, Оно прятало в своих переливающихся волнами шелках ее тело совсем близко. Ее кожа сияла бронзой в рассветных лучах, а глаза утягивали на самую глубину ее камень. Она стояла слишком близко. Он чувствовал ее запах. Он больше не мог играть в игры. «Так вот, что пряталось под нарциссом», — она едва шептала. «Невыносимо». Он выдохнул. «Да». Тело тянулось к ней так отчаянно, что он даже не заметил, как коснулся ее руки. Его сердце стремилось к ней. Он любил ее и желал. И от этих чувств душа сжималась. Если бы мог, он бы обернул ее всю своей необъятной любовью, чтобы защитить от мира, чтобы сберечь для себя. Она отдернула руку, и это отрезвило Йоша. Он позволил себе лишнее. Она ведь ничего не сказала, она только спрашивала. Он ошибся, приняв это за взаимность. Он ошибся. Прошу прощения к Йокухиме. Я... Что, не смог сдержаться? Все неверно понял. Пренебрег устоявшимся порядком и коснулся вас без посещений вашего дома, без долгих бесед с вашим отцом, без состоявшейся свадьбы. Что могло оправдать его? Я не буду мешать вам. Если понадоблюсь, буду за теми деревьями. Он указал на дорожку, по которой они пришли, и пошел по ней прочь. Не оглядываться, не видеть этот испуг в ее глазах, не думать о произошедшем или вовсе не думать. Она смотрела вслед Йоши и не могла справиться с нахлынувшим на нее потоком чувств. Его чувств. Кто бы мог подумать, что одно легкое касание откроет для нее его ки, что та и обрушится на нее, захлестнет с головой и утопит в его любви. Если до этого Кьёка сомневалась в верности своих мыслей, то сейчас она знала наверняка, ни один цветок не смог бы передать это. Йоши любил ее, и любовь его пахла отчаянием, ненавистью, железом, и изнурительными упражнениями, которыми он пытался ее глушить. Вместе с тем его ки пахла жимолостью, Она была благородной, всеобъемлющей, отдающей, и от нее веяло пламенем, раскаленным воздухом, желанием безраздельно обладать. Последнее было таким сильным, что Кёко почувствовала жар вместе прикосновения. Ей казалось, что не пальцы йоши, но языки пламени нежно ласкали ее кожу. Она дернулась, как дернулась бы попади ее рука в огонь, но связь не разорвалась. Его ки ощущалось так же сильно. Его чувства трепетали на ее пальцах. Это пугало и восхищало. «Прошу прощения, кёкухима я...» Она едва слышала его голос сквозь бурю чувств, которые разум тщетно пытался осознать, разобрать, разложить. «Я не буду мешать вам. Если понадоблюсь, буду за теми деревьями». Он ушел. Лавина схлынула. кёко вспомнила, что нужно дышать. Вдох — аромат жимолости растаял. Выдох — искры безумного огня больше не кололи пальцы. Лавина схлынула, но вместо облегчения пришло опустошение. Только узнав, каково быть наполненной чувствами, Кёко поняла, насколько она пуста. Нарико увидела Хотеку еще до того, как он подошел к Кёко, подслушала их разговор и усмехнулась отношению Йоши. Самурай полагал, что отлично скрывает свою ненависть, но все его тело кричало, как невыносимо ему слушать о занятиях Кёко. Да, он точно ее любит. Или, во всяком случае, считает своей. Нарико не знала, что хуже. Когда Хотеку ушел, она тенью последовала за ним. Он двигался быстро и бесшумно. Люди так не умеют. Хорошо, что она Бакенеко. Нареко на мягких лапах легко перескакивала от куста к кусту, от дерева к дереву. Ей не нужно было видеть, только чувствовать запах, и теперь она знала, какой он. Не потеряет. Когда Нареко поняла, что Хотеку покинул дворец, ее первым желанием было махнуть на него хвостом и вернуться. Но она слишком долго была единственным юкаем во всем дворце, чтобы упускать эту птицу. Пришлось выйти за ворота впервые с того мгновения, как она в них вошла. На рынке уже суетились люди, и их становилось все больше. Чтобы не лезть под ноги, Нарико забралась на крышу одной из палаток и вынюхивала Хотеку оттуда. Отыскать его запах в разнообразии человеческой вони было не так-то просто, но ей удалось уловить необычное сочетание и понять, в какую сторону смотреть. Зоркий глаз различил блеск доспехов, И хвост длинных черных волос. Он купил свиток у торговки и зашагал обратно во дворец. Ох, и стоило ей тащиться за ним, если он возвращается. Нареко осмотрелась, спрыгнула на землю и бросилась к воротам. Еще немного, и она дома. Куда? Загривок натянулся, все тело повисло, что за недоумок поднимает взрослых кошек вот так. Ты смотри, черный какой! В морду уставилась жирная красная рожа. Нарико хотела выцарапать ей глаза, но узнала одежду стражи и поняла, что это привратник. «Похож на кошку Киоко Химе. Жирную рожу сменила тощая, с впалыми щеками и глазами на выкате. «Кто вообще берет таких в стражники?» «Мяу». Нарико постаралась, чтобы голос звучал как можно жалобнее, округлила глаза, прижала уши. «Люди такое любят». Похож, кивнул жирный. Но кошка принцессы не выходит в город. А сегодня вышла? Нареко хотела бы высказать все, что думает об этих недалеких, но издала только еще одно жалобное мяу, надеясь, что ее наконец отпустят. Она не знала, как долго сможет провисеть вот так, взятая за шкирку. Иди отсюда. Жирный наконец отпустил ее. Точнее, швырнул обратно за ворота. Нареко приземлилась на лапы, зашипела на него и снова бросилась во дворец. «Провались они в Йоме, эти попытки быть милой киской. Если понадобится, она искромсает его так, что никакой лекарь не сошьет эти лоскуты воедино». «Стой!» — заорал жирный. Но теперь Нареко была наготове. Она увернулась, прыгнув влево. Там проскочила между ног тощего доходяги, который даже нагнуться за ней не успел, и нырнула в ближайшую клумбу. Топтать цветы они не осмелятся. Она присела у гортензии и выглянула. Стражники переругивались между собой, не решаясь покинуть пост. «Отлично. А вот и Хотеку». Остановился, что-то спросил, кивнул, пошел дальше. В руках он бережно держал купленный свиток. Нареко осторожно последовало за ним, стараясь держаться в тени высоких растений. Хотеку вошел в додзе. Конечно, куда еще мог пойти самурай. Нареко перебежала за угол, но можно было не торопиться, дверь он закрывать не стал. Она постояла, прислушиваясь. Шаги, шорох одежды, шелест катаны, покидающий ножны. Он делал то, зачем пришел, упражнялся. Немного выждав, она подкралась ко входу. В полумраке зала двигался силуэт с мечом. Движения Хотеку были плавными, но быстрыми, и при этом точными, выверенными доме. Каждая поза казалась произведением искусства. Нарико никогда не интересовалась ни искусством, ни оружием, ни танцами, но этот ее заворожил. Она любовалась, не смея вмешаться. Он был безупречен, и впервые она почувствовала, что кто-то мог потягаться с ней в навыки владения своим телом. Последнее движение, изящный поворот руки, и катана возвращается в ножны. Он стоял спиной ко входу, дыхание оставалось ровным. Нарико бы похлопала, если бы могла. «Входи», — Хотеку обернулся. «Не стою у порога». Нарико замешкалась. Он знал? Почувствовал ее присутствие? «Неужели тоже понял?» Хотеку улыбнулся, как улыбаются люди, любящие кошек, завидев одну из них на улице. «Нет, он не понял. Он же Юкай, Наверняка просто почувствовал чужое присутствие. Ее оплошность, что она об этом не подумала». Нарико шла осторожно, изображая смесь испуга и заинтересованности. Хотеку присел на корточки и протянул руки вперед. «Хм, знает, как обращаться с животными». Она подошла ближе, вытянула морду и обнюхала пальцы. Обычный кошачий ритуал. Хотеку улыбнулся шире. «Знакомство закончено? но ну, теперь можешь сказать, зачем наблюдала за мной?» «Все-таки понял». Он кивнул. «После рассказа стражников стал подозревать, что это была ты. Когда понял, что следишь за мной здесь, убедился. И тебя ничего не смутило?» Она не знала, что ее удивляет больше — его прямота или невозмутимость. Смутила. До этого дня я не встречал ни единого юкая во дворце. Я скорее почувствовал надежду. Эта честность обескураживала. Нареко полагала, что она войдет в темный зал, заговорит с ним, пока он ее не видит, затем внезапно выйдет из-за угла, вальяжно помашет хвостом и заставит признаться, кто он и как попал в ряды самураев. В общем, замысел был великолепный, только вот не предполагал, что Хотеку так себя поведет. Надежду на что? Нареко опасалась верить ему. Слишком приветливый, слишком открытый, слишком, слишком. Что я не одинок в своей тайне. Слишком. У меня все иначе. Зачем-то выпалила она. Хотеку продолжал улыбаться. Киокухима знает? Какая проницательность. «Хотя что еще он мог подумать после ее слов?» Нарико кивнула. «В этом я не сомневался. Но от остальных ты наверняка прячешь свою суть». «Что ж, это правда. Даже если Киоко Хима знает тебя, она не знает, каково быть тобой, чужаком в единственном месте, где подобных нам ненавидят». «Да кто же вываливает все так сразу?» Нарико волновалась. Она не была готова к таким откровениям. Она должна была стать хозяйкой положения, но Хотеко обескураживал. И то, что ей признавать вовсе не хотелось, он был прав. Полностью. Как бы Нарико и Кьоко не были близки, любимой принцессе никогда не понять, каково обитать в месте, где все ненавидят тебе подобных и все время притворяться кем-то иным, жить не своей жизнью. Тяжело это, Она решила сменить тему. Невыносимо было слушать то, о чем она старалась не думать каждый день и каждую ночь с того дня, как ступила на остров. Что именно? Прятать крылья. Нет. Сейчас нет. Тяжело было первые месяцы. Сами собой раскрывались. Он кивнул. Приходилось стягивать себя ремнями под одеждой, чтобы извести привычку летать. Звучит ужасно. Такова цена. Нареко вдруг поняла, что быть во дворце — его решение. Она не выбирала плыть в Шинджу и жить этой жизнью, но он... Почему ты здесь? За что платишь своей свободой? Это долгая история. Возможно, когда-нибудь я её расскажу. Значит, не во всем он так откровенен. Что ж, оно к лучшему. Как знаешь. Бакенеко значит». «Это правда, что вы умеете превращаться в людей?» Хотеку снова улыбался. Ему шла улыбка. Нарико с удивлением отметила эту мысль и задушила ее, как назойливую муху. Плевать. В людей, в зверей, в любого, кого убиваем. Возможно, даже в крылатых самураев. Она оскалилась, довольная собой. Вот теперь разговор идет как надо. «Опять это делаешь?» Хотеку вздохнул и сел на пол, скрестив ноги. «Что?» — не поняла Нареко. «Хочешь казаться злой?» «Мне не приходится казаться». Глупый птиц начинал раздражать. «Правда, и многих ты убила. Ни капли ехидства в голосе, чистое любопытство». Нареко молчала. Она действительно не любила убивать. Пакостить — да, возможно, калечить. Может быть, водить духов к живым, чтобы пугать. Мстить — да, но не до смерти». Уже за это она стала изгоем среди своих. Бакенеко убивали безжалостно и без сострадания, с хладнокровным расчетом, но и без удовольствия. Хищники делали, что должны. Они называли это проводами, провожали жертв за завесу, поскольку смерть была богоугодной. Бакенеко не были жестоки. Убивали быстро, зачастую безболезненно. Нареко была другой. Она причиняла много боли, душевной и физической, но убивала редко, даже животных, человека единожды, задолго до своего путешествия на Шинджу. Но вслух ничего из этого она не сказала. Многих. Почти правда. За те десятилетия, что она жила, смертей было немало. Но ответь мне, птиц, кто большее чудовище? Тот, кто избавит от мук легкой смертью? Или тот, кто заставит о ней молить, но так и не подарит облегчения. Она потянулась, изогнув спину и легла. Она знала, кем является. Худший из Бэкэнэко. Не несущие ни смерти, ни жалости. Для нее все было игрой, и она ничего не могла с этим поделать. Он смотрел с подозрением. «Мне плевать, веришь ты или нет», — заметила Нареко. «В этом я не сомневаюсь». Она поднялась, собираясь уходить, но птиц бросил вслед вопрос. «Ты ей расскажешь?» «Ты сам это сделаешь». Нареко вышла и направилась к озеру. Кьёко не стоит надолго оставлять одну.